Однако Энсю не покорился. И как я не хмурилась, продолжал. Я не предлагаю, чтобы твоя, уважаемая промышленной торговой фирма, взялась подмазывать асфальтом железные будочки города Хельсинки. Мои планы гораздо величественнее, но они не претворятся в жизнь, если ты не употребишь в дело все свои связи. Я надеюсь, что ты не раздумывая бросишь на чашу весов авторитет, которым ты располагаешь, и глубоко убеждён, что все женские общества окажут тебе поддержку. А этого вполне достаточно, ибо жёны, конечно, переспорят мужей. Итак, надо исподволь начинать всенародное движение за ликвидацию мужских писсуаров в городском пейзаже Хельсинки. Я беседовал на эту тему с одним моим школьным товарищем, он работает теперь в оперативном отделе армии. И он дал следующие указания: А. Со всей ясностью доказать отцам города, что железные будочки, выкрашенные зелёной краской, безобразят столицу Финляндии. Б. Мужские общественные писсуары оказывают развращающее влияние на моральный устой нашего города. В исходящий от писауров неприятный запах, особенно в жаркое время года, не только противен для обоняния, но и вреден для органов дыхания. И г. длительное сохранение и поощрение мужских писауров является несправедливостью по отношению к противоположному полу. А посему немедленно должны быть приведены в действие следующие инстанции. А. Комиссия внешних сторон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 Союз служащих женщин, объединение смотрительниц городских скверов и кружки рукоделия домашних хозяек. Если всё будет происходить согласно моим предварительным расчётам, то в Хельсинки к сентябрю не останется ни одного мужского писсуара. Но что же придёт им на смену? У меня есть готовое предложение. Ты, дорогая Минна, должна склонить городскую управу